Глава вторая «Конечно, столица!» — раздалось ворчливое откуда-то сбоку и тут же попросила. «Ты еще не надумала отказаться от пагубной привычки жить — жить!» Я обернулась, уже догадываясь, кого увижу. «Нет!» — поспешила я огорчить свою собеседницу — И вообще, в двадцать семь все только начинается. «Так тебе-то восемнадцать!» — сварливо поправила меня костлявая. «Тем более одна, на улице, без малейшего представления об этом мире, и за душой неметьки. Тебя ждет незавидная участь, поверь мне. Ты готова испить эту чашу?» — напирала смерть. «С хорошей закуской принять можно любую, и чашу, и рюмку, и черпак», — фыркнула я и, прищурившись, уточнила. «А вы, госпожа Хель, за мной теперь шпионите?» «Караулю!» — ничуть не смутилась смерть. «Когда в отпуск хочется, все средства хороши, даже слежка. Жаль, что ты из-под карета так быстро улизнула, прокатилась бы еще немножко». «Сорвалась бы об один симпатичный булыжничек и...» «А вот теперь дожидайся, когда ты с голоду сдохнешь!» И столько тоски звучало в голосе костлявой, словно это не мне, а ей предстояло сесть на вынужденную диету. Причем та обещала быть пожестче, чем у иного дракона с приступом гастрита, который вынужден есть только рыцари вегетарианцев и обезжиренных принцесс. «Если котелок варит...» то есть все шансы не остаться голодной. Тоном «не дождётесь?» отозвалась я. «Слушай ты, пиголица, у тебя совесть вообще в курсе, что ты тут вытворяешь». «В курсе?» я вскинула брови. «Да она в доле и требует себе больше половины». «Вот и не вгоняй себя в долги. Помирай скорее, пока у меня отчётный квартал не закончился». «А вы мне за это что?» пошла я на наглость. «Все, что хочешь», — проскрежетала зубами Хель и тут же добавила, «но только в пределах возможного. Значит, нервный срыв и неприятности». Мысленно расшифровала я столь щедрое предложение и отказалась. «Думаешь, ты такая смелая ведьма, которой инквизиторский костер по колено!» Зловеще протянула Хель. «Ну-ну!» Я думала, она сейчас наплюет на свой трудовой кодекс смертей, и устав фирмы Аид и Ко, ну или как там у нее это называется, и замахнется на меня косой, а то и кинет какой-нибудь магической гадостью, чтобы успокоить себя и упокоить одну попаданку разом. Но нет, костлявая поступила во много раз хуже, она начала действовать мне на нервы. Хель следовала за мной по пятам, бубня что-то себе под провал носа, меня это раздражало». Хотя, может, всказывалась еще и усталость, а еще дико хотелось есть. Побег закончился, и у организма наступил откат. Я шла между домами с прикидывая, куда бы мне устроиться на работу. Согласилась бы и прачкой, и судомойкой, лишь бы покормили. Улица заполнялась шумом, запахами, голосами, толчками спешивших по делам прохожих. Только старик, что шел впереди с клюкой, никуда не торопился. Наверное, потому что у старости, в принципе, не особо есть время, чтобы куда-то торопиться. Задумавшись, я не успела увернуться, как на меня налетел мчавшийся невесть куда господин. Толчок его острого локтя в мою руку, которая рефлекторно согнулась, ударив в ответ, и его злой окрик. «Куда прешь, голь проклятая? Развелось нищих!» И за громогласной словесной оплеухой мы оба не услышали, Как о мостовую ударился его кошель. Я лишь спустя миг почувствовала, как мне на ногу упало что-то увесистое. Посмотрела вниз и увидела плотно стянутую в горловине мошну. Наклонилась и подняла небольшой мешочек из дубленой кожи. Первым порывом было крикнуть «Вы обронили!» И я так и сделала бы, если бы не понимание. Моя честность может стоить мне жизни. И может это... «Единственный шанс. Наверняка те, кто придумали слово «везение», подразумевали, что ты запрыгиваешь в седло кобылицы, которая и везет тебя, муча через неудачи. Но мне попалась дикая лошадка, которая скинула меня, едва я оказалась у нее на спине. еще и копытами приложила от души. А может, эта хель расстаралась, нашептав в уши спешившему господину проверить кошель. Но, так или иначе, Бежавший резко обернулся посреди улицы, увидел меня с его кесетом в руках и заорал. «Вор! Держите вора!» и ткнул пальцем в меня, ринувшись на выручку своим деньгам. Я же, развернувшись на каблуках, дала дёру от крикуна, став наглядной иллюстрацией того, что всю жизнь люди бегают за деньгами, а деньги от них. В общем, воспользовалась самым ненадежным аргументом в дискуссии. Таким, при котором возражать оппоненту становится просто некому. Мой же собеседник, видимо, очень жаждал продолжить спор, поскольку погнался за мной. Да еще и не один. На подмогу ему пришел, точнее, прибежал серомундирный тип. Маг, чтоб его. Последнее я поняла, когда едва разминулась с запущенным в меня пульсаром. Смерть, летевшая рядом, при этом то ли матюгнула меня, то ли... Смагичила проклятие, но, скорее всего, успешно совместила. Мне было не досуг разбирать. У меня было дело куда более ответственное. Самоспасательная операция. Причем я не только бежала, но и вопила, тыча пальцем вперед, словно это я кого-то преследую, а не меня. Пожар, наводнение, грабеж, чума, налоговый сбор, варюги, хватайте их! В общем, делала все, чтобы внести сумятицу. дабы какой-нибудь добросердечный горожанин, услышав окрики «Держи его!», не цапнул меня за руку. Правда, при этом я напоминала сама себе сумасшедшую летучую мышь с альтернативной системой геолокации, которая, отринув свет, зрение и логику, выбирала дорогу исключительно по собственному крику. Зато метод работал. Во всяком случае, прохожие замирали, я могла проскочить между ними, даже особо ни с кем не сталкиваясь. Промчавшись подаркой каменной башни с колоколом, перемахнула парапет вместе, где две мощенные улочки, верхняя и нижняя, сходились к клином у рыночной площади, украшенной парой виселиц, и, уже съезжая по наклонной каменной кладке к стоку нижней дороги, услышала: Да хоть бы ты споткнулась, зараза, и шею себе свернула! в сердцах пожелала Хель. «И вам, уважаемая, тем же концом и по тому же месту!» просипела в ответ я. Все же желание язвить у меня работало порою автономно от здравого смысла. Краем глаза успела отметить слева вдалеке высокую мощную городскую стену и две башни с бойницами. Мне определенно нельзя было удирать в ту сторону, а то окажусь в ловушке. Потому помчалась мимо фахверковых двух-трехэтажных домиков основу которых составляли вертикальные столбы и наклонные балки из деревянных толстых брусьев, что были видны снаружи, а стены чаще всего оказывались заполненными каменной кладкой, реже — глиняной мазанкой, в основном — беленой. Но изредка мелькали и выкрашенные в оранжево-красный, зеленый, бежевый дома. Но я летела мимо них стрелой, не размениваясь на впечатление. Вперед! Только вперед! И иногда в бок. чтобы сбить прицел у серомундирного мага. «Справа!» — гаркнула мне в ухо Хель, отчего я чуть шарахнулась в сторону, и магическая ловчая сеть зацепила меня, скрутив по рукам и ногам, выбив воздух из легких. Я со всего маху упала на земь. «Ну вот и все! Да, бегался пацан!» Вытирая пот со лба, усмехнулся серомундирный, победно глянув на меня сверху вниз. Его догнал запыхавшийся владелец кошеля. У, сучо, просипел он, но я, как девушка интеллигентная, предпочла услышать гаденыш. Увы, так нельзя было проигнорировать ботинок мужика, который замахнулся, метя мне в живот. Я уже сжалась, приготовившись ощутить удар под дых, как услышала: Нет, мне его живым до суда довести нужно, а если посильнее приложить, то он и сдохнуть может. И, подобрав с земли выроненный кисет с монетами, серомундирный протянул его бывшему владельцу. «Ваш?» «Да», — с готовностью отозвался тот. «И ведь как-то стащил крысенок. Я бы и не заметил, если бы не моя чуйка», — гордо заключил он. «Конечно, твоя», — проворковала Хель, которую никто, кроме меня, не слышал. «Вот погоди». «Через месяцок приду к тебе с повесточкой сердечной хвори. Надеюсь, ты меня тоже своей назовешь». Судя по ее ласковому тону, на чуйку она все же обиделась. Мое же чувство уважения к этому «совсем не господину» в Камзоле закончилось, когда я едва не получила от него со всей силы ботинком под дых. И просвещать его, кто стоит с ним рядышком, любовно дыша в затылок, я не подумала. «Так, пацан, поднимайся, Пойдем в тюрьму». Сегодня как раз судья Доророк вышел из-за по серомундирной осёкся. Видимо, понял, что, если не хочешь проблем, о начальстве как о покойном либо хорошо, либо молча. И исправился. В смысле, у него закончилась передышка от тягот жизни. Так что приговора долго ждать не придется. Не могу сказать, чтобы это меня обрадовало. Дорогу до участка я помню смутно. как и душную темную камеру, набитую битком. Грязные потные тела, лязг запоров и писк наглых крыс, которые, не стесняясь дня и людей, шныряли по казематам, двум здоровым камерам, которые были друг напротив друга, мужской и женской. Голова раскалывалась, тело ломило, хотелось есть, пить, спать, но больше всего послать тремя векторами из высшей матерноматики на все четыре стороны — одну зудящую чернобалахонницу. Причем, если бы костлявая конючила только о моей смерти, это бы не так раздражало, но нет. Она причитала еще и о своем отпуске, о пальмах, песочке, волнах и нехорошей мне, которая ее всего этого лишает. Одним словом, издевалась. Я в полуобморочном состоянии бормотала в ответ, что здесь тоже почти рай, хотя и Яблочки не те, и змеи мелковаты, но все равно. В общем, мы отлично проводили время до суда, беся друг друга. Зато от меня и Хель сокамерники предпочитали держаться подальше. Так что в компании Костлявой были даже плюсы. Ко мне не пытались лезть, видимо, интуитивно чувствуя смерть рядом. Из камер выводили по четыре человека на суд. Причем спора так выводили, прям как конвейер. Через каждые полчаса новая партия. Я прикинула, что на каждого обвиняемого таким образом чуть больше пяти минут. Да уж, за такой промежуток времени точно можно оценить все улики, опросить свидетелей и предоставить доказательства. Я взгрустнула: Вариант лучшего алиби прикинуться потерпевшей, увы, был не для меня. Хотя бы потому, что обокраденный не пожалел своего времени. и возжелал свидетельствовать на суде. «Ты, ты, ты и ты!» Через решетку ткнули пальцем, указав на меня и еще троих. Косматого страшенного мужика, поберушку и парнишку с хитрющим взглядом. Судя по всему, малец не первый раз был тут. Надсмотрщик отрывисто гаркнул. «На выход!» Один за другим, под конвоем, мы поплелись по коридору. В мужской камере я оказалась исключительно из-за того, что выглядело по местным меркам пацаном. Грязные штаны, голова, обмотанная тряпкой, сапоги пыльная рубаха. А докапываться до гендерной сути, тут, в отличие от моего мира, не то чтобы было не принято, скорее некогда. Тюрьма и так трещала по швам. Но сегодня удачное стечение обстоятельств, переполненные за стенки можно было и разгрузить, разом и осудив преступников и отправив их на каторгу. Вот и торопились стражи. Те, что остались и не были привлечены в патрули, прочесывавшие город в поисках сбежавшего Дьяра, спешно выводили заключенных из камер. Так что ни о каком досмотре, когда меня привели в тюрьму, речи не шло. В мою сторону, перед тем, как снять ловчую сеть, лишь посвятили каким-то амулетом. Тот неярко вспыхнул ядовито-зеленым, и недовольный надсмотрщик буркнул. «Этот, чтоб его с даром, кандалов из Анаритума на вас не напасёшься. Как тебя звать-то?» «Я напрочь забыла, что ныне принадлежу к роду Уикроу и ношу имя Тигиан», — ляпнув. «Вик, а -а -а Я зашипела от обжигающего холода на последнем звуке. Этот стражник нацепил мне на руки кандалы, металл которых, по ощущению, только что облили жидким азотом. «Так и запишем, Вик». пойман за кражу 16 травня сего года. Он черкнул на замусоленной бумаге что-то пером, поставил оттиск кольцом-печаткой на листе. Место оттиска слабо засветилось, а потом прислонил перстень ко мне, дотронувшись до шеи по ухом. Кожа там мгновенно зазудела. Только все это я отмечала лишь мимоходом, сказывалась усталость, граничившая с нервным и физическим истощением. потому даже не сопротивлялась, когда магические наручники на запястьях защелкнули, да и имя не поправило. С этим-то украшением мне и предстояло дожидаться приговора. Правда, как выяснилось, недолго. Еще солнце не успело сесть, а нас четверых уже вели по длинному, темному, узкому, извилистому коридору, который напоминал мне глотку прокурившегося до потрохов табачника. А когда тот закончился... Мы оказались в небольшой комнатке, куда закатный солнечный свет пытался пробиться через плотный слой грязи на окнах. Нас выстроили в ряд перед судьей. С боков подпирала стража. Проблюстителя закона серомундирный не соврал. Тот, судя по его виду, действительно недавно вышел из запоя. Но, на мой взгляд, исключительно ради того, чтобы вернуться и зайти в него как положено». Позади стояла дюжина стульев, в основном пустых, видимо, для досточтимых горожан, которые желали бы присутствовать при разборе дел. Но то ли сегодня судебный процесс был слишком скучным, то ли у народа населения столицы нашлись развлекательные мероприятия поинтереснее, даже того негосподина, который так рвался обвинить меня в краже его кошеля, не было. Видимо, утомился болезненный ожиданием. В качестве группы поддержки выступала лишь смерть. Правда, вместо черлидерских помпонов она в нетерпении чуть пристукивала косой, скандируя «Виселиться! лицо Судье же было не до увещеваний. Его обуревала столь сильная похмельная жажда, что, сдается мне, будь рядом с ним влажные салфетки, и они пошли бы в ход. Но их не было. Потому законник лишь обмахивался платком, утирая им же пот, лившийся на лоб из-под парика с буклями, и буравил у нас глазами с ярко выраженной сеткой капилляров. О перегаре, которым несло на всю комнату, мне хотелось бы тактично умолчать. Хотелось, но не моглось. В первые минуты я закашлялась. Имя, меж тем недовольно скривившись, словно вопрос приносил судье нестерпимые страдания, спросил первого из нас четверых, «Служитель местной фемиды. Меня называют Вир, по прозвищу Безземельный», — буркнул здоровяк в чуть порванной рубахе. В торе его словам камень, лежащий на столе перед судьей, засветился зеленым. Тут же один из серомундирных, покопавшись в стопке листов, нашел тот, на котором засветился оттиск печатки кольца, и зачитал. Вир безземельный перед лицом богов магии и закона обвиняется в нападении на добрых граждан в корчме кривая струя. Обвинитель на миг замолчал, прищурился, приблизив засаленный лист к самому носу, кашлянув пробормотал «простите», язычно зачитал. «Кривая струна! Избиение хозяина и неуплате за заказ! Этот хмырь меня обсчитал!» — перебил следователя Вир. «Поэтому вы решили показать пример правильной арифметики и точно пересчитали корчмарю зубы?» не удержался от сарказма серомундирный. «Там тоже была недостача», — нашелся подсудимый. При их разговоре камень на столе перед судьей мигал заполошным светофором, правда, исключительно зеленым, и тут вмешался судья, указал колотушкой на Сизова и прогнусавил. «Тебя, значит, обсчитали?» «Да!» — с готовностью отозвался здоровяк. «И ты устроил драку?» «Да!» — уже не столь рьяно согласился он. «Магию применял?» — массируя виски, вопросил судья, взглядом указав на кандалы. В ответ заключенный отрицательно мотнул головой. «И тут только я поняла, что на меня тоже навесили непростые наручники, а сдерживающие не только физическую, но и магическую силу». но я лишь сделала мысленную пометку по этому поводу, вся обратившись вслух и из информации, пытаясь найти ответ на вопрос «Как мне избежать виселицы?». Не зря же смерть так агитировала судью за этот вариант развлекательного досуга. «У тебя есть сто золотых для компенсации урона и штрафов?» — практично вопросил судья. «Нет». «Решено», — ударил молотком судья, — сам же скривившись от громкого звука. «В обвинении за неуплату за заказ оправдать. За зачин драки, порчу имущества и самого корчмаря шесть лет каторги на золотых приисках в пользу империи». Я про себя присвистнула. «Да уж, это тебе не гаагский трибунал». С поберушкой все решилось гораздо быстрее. Год работ, опять же на пользу империи, но в выселке за попрошайничество в неположенном, то бишь в квартале богатеев, оскорбляя их взор своим непотребным видом для этого мести. Пацан же и вправду оказавшийся щипачом, юлил на допросе угрём, которого просто так в болотной жиже и не поймаешь. Но судья был запоенным не только алкоголиком, но и юристом. И несмотря на похмелье, умудрялся задавать вопросы так, что юный вор становился – все бледнее, и отвечал, все больше заикаясь. — Ты же до этого уже воровал, да или нет? — резко спросил судья. — Нет, — сглотнул воришка, и тут же камень вспыхнул пронзительно-алым. Еще несколько вопросов на местном детекторе лжи и... — Веселица! — ударил молотком судья. Карманник стал белее снега, но мне было не до него, потому как спросили уже меня. «Имя?» «Вик», произнесла я, догадавшись, что нужно назвать то же имя, что и вписано в местный бланк регистрации. «Прозвище? Или из какого рода?» Туманова. Слова давались с трудом, горло соднило. «Вик из Туманного рода». Понял по-своему судья и обратился уже к серомундирному. «Этот-то малохольный, что натворил?» Обвинитель зашелестел листками и зачитал. Кража у господина Крунжа, кошеля с десятью золотыми и прочей медной монетой. Сопротивление при аресте. Потерпевший также утверждает, что вор во время преследования успел умыкнуть из мошны десять золотых. «Брал деньги?» — спросил судья. Смерть же в этот момент прямо-таки ластилась к нему, что-то любовно нашептывая на ухо. А мозг лихорадочно соображал. практика показала что врать как карманник не вариант но если я отвечу да на этот вопрос значит признаюсь в том что своровало и это тоже прямая дорога на виселицу черт но почему некоторые люди входят в историю победным шагом в крайнем случае с трудом попадают втискиваясь как в вагон метро а я исключительно вляпываюсь причем с легкостью и умудряюсь сразу же упасть на такую глубину с которой, чтобы полюбоваться дном, нужно еще и голову хорошенько задрать. Думай, Вика, думай. Что может заставить человека тебе симпатизировать, если в этот же момент смерть нашептывает ему на ухо мысли о смертном приговоре? Жалость? Пф, на нее в суде давят чаще, чем водители на тормоз при заносе. Логика? Что-то подсказывало, что в моем случае причинно-следственные связи Под белые рученьки доведут меня скорее не до добра, да и шафота. Так брал, напомнила себе судья. Я решилась, выбрав для себя роль. Да, вскинула голову и, руководствуясь принципом «не повезло быть умной, пусть везет как дурочки, изобразила искреннюю простоту. Но он их сам обронил, кошель мне под ноги упал, на последних моих словах засмеялся весь зал. но сияющий зеленым камень был на моей стороне. «А как же десять золотых?» — усмехнулся судья. И в этот момент в полной тишине зала раздался характерный звук. Тренькнуло пришедшее сообщение. «Вот только на него никто, кроме меня и Хель, не обратил внимания». Костлявая, причитая «Да чтоб тебя!» жестом фокусника извлекла из складок балахона «Планшет». и уставилась на экран. «Как же не вовремя, и что они все мрут в самый неподходящий момент?» проскрежетала зубами она и, уже ласково погладив судью по парику, напутствовала. «Ты у меня умница, знаешь толк в смертных казнях, и между первой виселицей и второй у судьи перерывчик небольшой». И, поцеловав на пудренную маковку парика, хель исчезла. «А я...» Воодушевившись, зацепилась за ту самую полуусмешку, полуулыбку судьи, набрала в грудь побольше воздуха и ответила истинно в духе адвокатов, то бишь вопросом на вопрос. «А они там вообще были?» — удивилась я, впрочем, глядя не на судью, а на обвинителя. Тот зло сверкнул на меня глазами, дескать, какой умный выискался, но, судя по его колкому взгляду, обворованному поверили на слово. Безо всяких проверок. Судья, вздохнув, уточнил. Но кошель ты взял и удрать пытался. Да, но бегство было исключительно от испуга. Когда боишься, что тебя обвинят в воровстве, ноги сами собой несут в другую сторону от законников. Однако, судья не удержался от еще одного смешка. Но, глядя на светящийся зеленью камень, задумчиво протянул. То ли ты такой наивный простак, То ли столь талантливый лгун, что сумел обмануть даже артефакт правды. Он побарабанил пальцами по столу, словно взвешивая на чашах либры решение о том, жить мне или болтаться на виселице. По моей спине пробежала одинокая холодная капля пота. Я на миг прикрыла глаза, пытаясь оценить все. Голос судьи, его жесты, реакцию на мои слова. Эхом прозвенело «виселица». В адрес карманника. Неужели меня ждет та же участь? И я зацепилась за кривую улыбку, точнее, смешок. Тот, кто заставляет тебя улыбаться, становится тебе ближе. Его тяжелее отправить на казнь. Чуть тяжелее, но все же. Всего лишь секунда, и я приняла решение, которое могло мне стоить жизни или смерти. «Не знаю. Честно, чуть виноватым тоном ответила я». «Я понятия не имею о своем даре, просто смерть иногда вижу». «Чью?» — тоном «Остри, малец, но помни, одна голова хорошо, но еще лучше, если она не отдельно от тела», — вопросил судья. «Чаще всего свою собственную». Я шутила чистую правду, вложив в слова, интонации и даже паузы, Иронию и наивную простоту. Дескать, ну не могу я быть выжигой и плутовать. Я честная, просто дурочка, точнее, дурачок. Вот только такой дар хорошо, но если бы его не было, еще лучше. Маг с такой легкостью, отказывающийся от своей силы. Да ты и правду скорее дурак, чем опытный вор. Глянув на зеленый камень, И, истолковав мой ответ согласно местному мировоззрению, заключил судья, усмехнувшись. И в этот момент я поняла, на какой тонкой грани порой может балансировать человеческая жизнь. И острая точная шутка может спасти ситуацию, как спасает больного скальпель-хирурга. Я все-таки смогла заставить законника увидеть во мне не преступника, а человека. Да глупого, смешного». у которого ума далеко не палата, и та с крышей сикось-накось, но человека. «Пять лет каторги тебе, чтобы поумнеть, не дамак!» — ударил он молотком. «Пусть прииски тебя исправят!» — подумалось невольно. В моем случае пытаться исправлять, без толку. Что рождено, таким уже не отредактировать. Какая каторга! Меня даже смерть не смогла изменить. Всё тем же уверенным шагом на самые большие в округе грабли. И все же я выдохнула с облегчением, не виселиться. Хотя утром, удирая от законника, когда сначала бежала, потом шустро прыгала, даже умудрилась пролететь пару метров, сиганув с парапета и мечтая о передышке, я и помыслить не могла, что присяду отдохнуть на целых пять лет. Да еще буду этому так радоваться. Нас вывели из зала, разделив. настроих в одну камеру, а карманника в другую, в самом конце коридора. Ближе к вечеру нас отправили из столицы дилижансом. Но одиночные и, судя по всему, жутко ценные кандалы заменили другими, подешевле. Не из антимагического металла, как я поняла, а просто зачарованными. Во всяком случае, они уже не обжигали холодом. Вот только гадство. Они были рассчитаны на двоих. И теперь на одном конце зачарованной цепи длиной пару локтей была прикована моя рука, а на другом запястье того самого Вира Безземельного. У Нас запихнули в длинный закрытый кузов, этакий аналог автозака нашего мира, только мощностью в шесть лошадиных сил. Оные и были впряжены в тюремный дилижанс. Оказавшись внутри, я увидела малюсенькое зарешеченное окошко у самого потолка. И вдоль стен два ряда лавок, из нестроганных, но уже изрядно обтертых задами досок. Э, господин вышник, а когда кормить будут? возмутился один из заключенных, карлик, пытаясь подпрыгнуть, чтобы усесться на скамейку, причем странность, рука его не была скована цепью с чьей-то еще нет. Обе его ладони, а также запястья, были словно утоплены в цельный камень. Ты же сверг, а не упырь! «Чего тебе на ночь, глядя, жрать давать, не нелюдь?» Беззлобно отозвался стражник. «Довезут до места, там и получишь». Это прозвучало столь выразительно, что могло подразумевать, как получить капустные щи в миске, так и просто по щам. Впрочем, я не была столь любопытной, чтобы уточнять. Мой же напарничек и вовсе обладал столь прокачанным навыком общения, что я не удивлюсь, если от него сбежали даже домашние растения. Он был, мягко говоря, молчалив. А его взгляд оказался настолько тяжелым, что им можно было гвозди забивать в керамогранит. Едва дверь за нами захлопнулась, как тюремный дилижанс начал движение. Причем как-то странно, рывками, все ускоряясь. Я попыталась посмотреть в окошко, но увидела лишь смазанную картинку, словно ночные звезды запустили в центрифуге на максимальных оборотах, а луна и вовсе размазалась. в круговую тонкую нить. Магией жахнули, глубокомысленно заметил карлик. Видать, путь через карманы срезают. Не влететь бы в ночи куда. Он почесал щеку с кустистыми бакенбардами о плечо. Что примечательно, на коротышке не было рубахи, только кожаные штаны с кучей заплаток заклепок и внушительные шнурованные сапоги. На чуть сморщенной смуглой коже красовались символы и татуировки, а его плешь Венчики волос, отсвечивала даже в сумраке дилижанса. «Ты не трепли языком, нелюдь, а то сейчас тебя жахнем», буркнул другой заключенный, у которого были выбиты передние зубы. «Попробуй», усмехнулся карлик. «Думаешь, если мне руки в камень вплавили, то я ответить не смогу? Зря. Тюкнет тебя такой булыжник по башке, и будешь лежать и думать, к чему бы это? Да я тебя, шмырь мелкий, бздыжник». Вылезши из-под драконьего хвоста, сейчас одним плевком перешибу». Выразительно разминая плечи, пообещал каторжник. Впрочем, в противовес собственным обещаниям, он пока остался сидеть на месте. Меня же, несмотря на начавшуюся перепалку, неумолимо клонило в сон. Я даже вырубалась временами, проваливаясь то ли в обморок, то ли в дрему. Карлик с беззубом сцепились, пока что только языками, Но были шикарные шансы, что эта словесная свара вскоре перерастет в драку. По крыше застучали капли дождя. Маленькое зарешеченное окошко залил яркий свет, и почти тут же раскат грома, по ощущениям, расколол мир надвое. Ему тут же вторило истеричное ржание лошадей: резкий рывок кареты, крики, заоралие заключенные и надзиратели, ехавшие рядом с кучером. Возницы. Было запоздалым. Лошади уже понесли. Причем если пару секунд я ощущала толчки от ухабов, судорожно вцепившись в скамейку, то потом мгновение невесомости и удар. Меня отбросило в бок. Плечом моего напарничка чуть смягчило удар, но все равно воздух выбило. Резко пол и потолок поменялись местами. Еще раз и еще. Я бы наверняка билась о стены дилижанса, а то и сразу свернула бы шею, если бы меня вдруг резко не зажали в тиски. Сильные мужские руки оказались с обеих сторон от меня, а грудь, прижатые к телу моего напарника, по кандалам. Он просто вдавил меня в сиденье, навалившись сверху и держась за доски, прибитой к полускамейке. Я ничего не видела. Лишь грязный ворот и загорелую мужскую шею с четким рисунком напряженных мышц и жил. и обозначившуюся, бешено пульсирующую от напряжения, еремную вену. А потом, после очередного удара и кувырка, все резко прекратилось. Стена, на которую я раньше опиралась спиной, стала полом. Откуда-то снаружи доносилось истошное ржание, вокруг стоны, а еще кровь. Живых и души тех, за кем скоро придет Хель. Именно мысль о смерти отрезвила меня, Резко захотелось, чтобы меня отсюда выпустили на минутку. Ну или хотя бы насовсем. «Шевелись, давай!» — услышала хриплый голос напарника. «Я тебя не для этого спас, чтобы ты Гири висел на мне!» Я кивнула, без слов дав понять, усекла. Вот и вскрылась причина благородства моего однокандальника. Умри я, и ему при побеге пришлось бы волочить за собой мой труп. Отсечь руку попросту было нечем. Да и особо некогда. Лишь подивилась тому, как быстро этот тип успел сориентироваться и все просчитать, пока я пугалась. Мой напарник же, руководствуясь дизайнерским порывом в духе «Здесь будет дверь, без вариантов», со всей дури шибанул сапогом, потому что раньше было крышей, а ныне стеной. И тут, среди стенаний и вскриков, я услышала стон. «Помоги!» Рядом со мной лежал карлик. Его придавило сразу несколькими телами, и со скованными камнем руками он не мог выбраться. Я не могла отделаться от ощущения, что просит ребенок. Может, дело было в том, что этот сверг был ростом с детсадовца пятилетку? Может быть, из-за взгляда, в котором были искренняя надежда пополам с обреченностью? Хотя, скорее всего, это просто у меня, рядом с сердцем, закололо от доброты, которая часто выходит мне боком. Я, не раздумывая, потянула карлика за каменные наручники на себя, вытаскивая его из-под груды тел. Резкий рывок едва не сбил меня с ног. Это мой однокандальник проломил-таки проход и ринулся на свободу. «Ты чего застрял?» — обернулся он. «Помоги вытащить!» — рявкнула я, мертвой хваткой вцепившись в карлика. «Нет времени!» — бросил через плечо мой однокандальник. «Значит, придется тащить либо меня на себе, либо мелкого из-под завала». Я зло стиснула зубы. На миг и так темные глаза моего напарника и вовсе заволокла чернильная мгла. Подумалось, мне сейчас свернут шею, как кутенку, закинут на плечо и у таки случится отпуск. Но нет. Заключенный медленно выдохнул и, сделав два шага, рывком выдернул придавленного карлика. распрямился и глянул на меня. Зло так, выразительно. И я поняла, что жива лишь в силу обстоятельств. «Я верну долг, клянусь своим даром», меж тем произнес цверг и татуировки на его теле на секунду вспыхнули. А затем я не успела опомниться, как он шустро, словно перекати поле под напором урагана, буквально вылетел из пролома, сделанного, между прочим, моим напарником. Мы, не сговариваясь, ринулись следом. Потому как такой шанс на свободу нельзя было упускать. Опять же, надзиратели, в отличие от садоводов, побегом не рады. Стражи норовят не поддержать их и, так сказать, укрывным материальчиком обеспечить, подкормить, а исключительно оборвать. Мы выскочили в ночь. На улице бушевала гроза, дождь лил стеной, холодные струи били в лицо наотмашь. превращая во время вспышек молний контуры ближних валунов в размытые пятна темно-черного на черном же фоне. Да что там камни, даже очертания тела бегущего чуть впереди напарника не имели ныне четких границ между ним и его же отражением в лужах. Когда очередная огненная вспышка раскроила небо пополам, я обернулась. И в нестерпимо ярком свете увидела, как из перевернутого дилижанса, улетевшего с обрыва, выбираются заключенные. Отвлеклась и, запнувшись, упала. Однокандальник обернулся, когда цепь резко натянулась, дернув его назад. «Вставай!» — приказал он, протягивая руку. Я ухватилась за нее, почувствовав себя в роли легендарной репки. Только вытянули меня не из грядки, а из грязи. и, главное, в момент, безо всяких ритуалов призыва родственников, как в сказке. Причем, видимо, и сам напарник не рассчитал сил, потому как я, выскочив из глиняного месива, как пробка из бутылки, врезалась в мужскую грудь. Наши взгляды на миг встретились, и в следующую секунду я осознала, как, а точнее чем, оказалась к нему прижата. И сильно пожалела, что Тигиан, сама худая, а вот ее грудь нет. Девичьи формы, пусть и не самые большие, но все же можно было почувствовать через мокрую рубаху. А при дневном свете еще и увидеть. Оставалось надеяться, что в пылу побега мой напарник этого просто не заметил. Так понял или нет? Посмотрев в его лицо, черты которого мне показалось чуть изменились под дождем, я так и не смогла найти однозначного ответа. Впрочем. не у меня одной имелись вопросы. Тот, с кем я была скована кандалами, тоже был не прочь кое-что уточнить. «Идти можешь?» «Да», стуча зубами от холода и страха, ответила я. «Тогда давай, нужно поскорее выбираться из ущелья». Он указал на крутой подъем. Я кивнула. Глина, смешанная с гравием, под ногами быстро разбухала, превращаясь в месиво. Подъем был крутым, Я поскальзывалась и падала еще несколько раз. И когда мы, наконец, выбрались, дождь из ливня перешел в частую дробь. И бежать было бы, наверное, под таким легче, вот только сил у меня вовсе не осталось. Я стояла на краю обрыва, упирая руки в колени тяжело дыша. Дорожные колеи медленно наполнялись водой, а я смотрела вниз, поражаясь нашему везению. как улетевший с излучины серпантина в обрыв дилижанс не измолотило в щепу это чудо он мог и не разминуться с парой валунов на уклоне идти можешь с сомнением уточнил напарник ползти точно насчет остального не знаю глянув через плечо отозвалась я а вот чего я совершенно не ожидала так это того что по моей фигуре пройдутся взглядом оценивающим но не заинтересованы мужским торгово приценивающимся и в следующий момент мой сокондальник повернулся ко мне спиной и приказал запрыгивай нет я слышала что жены и любовницы порой сидят на мужской шее и даже бытует мнение что место между первым и седьмым позвонками мужчины источник женского благополучия в жизни но вот не думала что в моем случае все будет настолько буквально ну подстегнул мою нерешительность напарник Я запрыгнула, ухватившись руками за плечи, а ногами, обняв мужской торс, на манер ствола дерева. И тут же почувствовала, как сильные руки приподняли меня за бедра, подсаживая. А затем мой напарник взял столь стремительный старт, словно и не было у него за спиной внушительной живой ноши. Я же, вцепившись в него руками, молилась лишь об одном. Хоть бы он не поскользнулся и не упал, и мы оба не свернули шею. Впрочем, по дороге бежали недолго. Едва тракт вышел из ущелья, врезавшись в пологий склон, поросший густым ельником, мы нырнули межпушистых пушистых колючих ветвей, и напарник резко забрал вправо, уходя вниз, к ложбине. Дождь уже не лило, шептал, соединяя небо и землю, принося с собой запах облаков, смешанных с ароматом хвои. Я прижималась щекой к плечу напарника, Согревалось его теплом и пыталась не соскользнуть в сон, который по всем признакам походил на обморок. Во всяком случае, в ушах уже звенело, сознание мутилось, и я с трудом контролировала собственное тело. Наверное, потому за шелестом капель я не сразу услышала шум ярящегося водного потока. Лишь когда мы приблизились к горной реке, я смогла отчетливо его различить. «Нужно переплыть». прозвучал хриплый голос однокандальника. «Вода смоет наши следы, и обычные, и магические. Ты как, плавать умеешь?» Я глянула на бурное течение, стремнение которого в предрассветных сумерках крутились белые водовороты, подозревая, что и вода была далеко не парным молочком, скорее уж, едва оттаившим ледником. «Умею, но пловец из меня не очень». Повернувшись к напарнику, призналась я — и обомлела, посмотрев на него. Черты одутловатого лица менялись и оплывали каплями топлёного воска, стекали, словно краски с картины, и под серым слоем из ноздреватой кожи, с рубцами и мелкими застарелыми шрамами проступали совершенно другие черты. Острые скулы, прямой нос, упрямый подбородок, лишь взгляд темно синих цвета предштормового неба глаз остался неизменным. Проницательным, расчетливым и холодным. Совсем как на том изображении в газете. Я сглотнула, понимая, что передо мной тот, против кого девица Тигиан должна была давать показания. Тот самый Дьярвер Йоран. И мы со злейшим врагом ныне прикованы друг к другу одной цепью. Да, явно где-то глубоко во мне спал оптимист и везунчик. и с каждым днем его храп становился все громче и заливистее. Видимо, мое изумление было слишком велико, потому как напарник иронично вскинул бровь, спросив «Что?» «У тебя, это, грим поплыл?» Я решила сообщить о меньшем из своих открытий. Правда, ничуть не смутился напарник, и, проведя ладонью по щеке, посмотрел на пальцы, невозмутимо добавив Я рассчитывал, что искажающего эликсира хотя бы на пару суток хватит. Всего одна его фраза родила столько вопросов, что я могла бы в них утонуть легче, чем в горном потоке, ревущем рядом. «Ты...» — ошарашенно начала я, но Дьяр меня перебил. «А мне твое лицо кажется знакомым. Мы не встречались раньше?» — прищурившись, спросил он. «В этой жизни точно нет», — отрезала я, — и с энтузиазмом посмотрела на буруны реки. Уйти от разговора, тем паче от пристального внимания беглого мага, хотелось столь сильно, что и вода уже казалась не такой уж холодной, а идея нырнуть в нее не безумной. Как врач, я прекрасно понимала, что такой заплыв грозит судорогами, остановкой сердца и дыхания, потерей координации, но там хотя бы была вероятность выжить — а рядом с Диаром никаких может быть. Одни стопроцентные гарантии. Прыгаем на счет три, подойдя к самому краю, не оборачиваясь, произнесла я. Вместо ответа враг Тигиан, а ныне мой, встал рядом и начал отсчет. Раз, два, три. Наши ноги синхронно оттолкнулись от берега. Миг полета и быстрое течение подхватило нас, щепками помчав. В самую стремнину. Тело моментально заледенело. Я смогла лишь вынырнуть, жадно схватив ртом воздух, как меня поволокло на глубину. Скованную руку дернула, рывок вверх, и я смогла ухватить еще один глоток кислорода, увидев впереди широкую спину напарника. Он греб одной рукой поперек течения, таща меня буквально на буксире. Скованная рука не позволяла мне нормально грести и выворачивала тело боком. отчего я увидела, как выше по течению на нас несется вывернутый вместе с комлем ствол. «Берегись!» — крикнула я взамен, нахлебавшись воды. Дьяр обернулся за несколько секунд до того, как бревно поравнялось с нами и приказал «Ныряем!» Я ушла вниз легко и быстро, в лучших традициях стиля «топорик». Напарник вроде бы тоже, но я почувствовала, как цепь дернула. а потом еще и еще несколько раз, причем бок, Горло ожгло, грудь сдавило, а перед глазами и вовсе почернело. Хотелось сделать вдох, дико, неимоверно. И даже понимание того, что вокруг вода, и я захлебнусь, не останавливало. Я, что есть сил, заработала ногами и свободной рукой, стремясь вверх, и вынырнула. А по ощущениям пробила стеклянный потолок. И через несколько секунд над водой появилась и темная, облепленная черными волосами макушка. Дьяр посмотрел на меня, убеждаясь, что я жива, и погреб в сторону берега. На берег мы не выбрались, выползли. Ты жива? спросил отдышавшись Дьяр. Нет, отстань. Не мешай мне разлагаться, ответила я устало, и только тут поняла, как он ко мне обратился. Глядя в лазуревое утреннее небо, я спросила. «Давно догадался?» «Еще в дилежансе», — хмыкнул голос рядом со мной. Я повернула голову и увидела, что в полуметре от меня точно так же на спине лежит дьяр, повернув голову в мою сторону. Мы были психами, сумевшими выжить вопреки всему. В этот момент я забыла, что передо мной враг. Я просто радовалась тому, что дышу, что живая». Наши взгляды встретились, двое незнакомцев, секунда, превратившаяся в вечность. Мы лежали и смотрели друг на друга, и казалось, что в этот миг все иные реальности и миры, галактики настоящие и рожденные лишь человеческим воображением, которые никогда не будут существовать, закрутились вокруг нас бешеным хороводом. Это было счастье, шальное и невероятное. Кто из нас рассмеялся первым, не знаю, да и так ли это важно. Мы лежали и хохотали, продрогшие, мокрые до нитки, встречали рассвет, лежа на острых камнях, и были счастливы, забыв себя. И этот смех лучше любых доводов разума убеждал нас. Мы сумели, справились, победили. Солнце поднималось, цепляясь лучами за пышные колючие лапы елей ветви сосен. Оно плыло по небу неспешно, словно пересчитывая отару облаков, а мы вдыхали полной грудью свободу. Понимание, кто мы, где и насколько я близка к смерти, даже сейчас, выбравшись из водоворота, обрушилось как волна цунами, накрыв с головой. Ничего не изменилось. Я в теле той, кто должна дать показания против беглого преступника. Правда, и сама теперь вне закона. Дьяр поднялся. опираясь лишь на одну руку, и хоть он был ко мне боком, все равно старался отвернуться еще сильнее. Я заметила, как он при этом сжимал зубы и невольно, особым врачебным тоном спросила, «Где болит?» «Кажется, плечо вывихнул, когда бревном приложила». Нехотя ответил Дьяр, «Сейчас вправлю». И произнес он это спокойно, буднично. Словно до этого и вправду не раз вставлял выпавшую из суставной сумки головку кости, хотя, может, действительно вправлял, вот только навряд ли себе, потому как уж очень это неудобно, это с лодыжкой или запястьем можно рискнуть, но не с плечом. «Давай я», — предложила, потому что не могла иначе, несмотря на то, что он мой смертельный враг, потому что врача не может исправить даже могила, ибо это не профессия, а призвание души, и я понимала». Хоть в том мире, хоть в этом, в какой бы дом я ни вошла, я войду туда для пользы больного. Не дожидаясь ответа, присела рядом с насторожившимся напарником. «Ты же говорила на суде, что поцелованная смертью, а не целитель», прищурился Дьяр, уверенно добавив, «Я помню». «И как это связано?» ответила я вопросом на вопрос, потому как, ну, очень смутно представляла, о чем он. Ты маг смерти, некромант, припечатал Дьяр. Ты не можешь исцелять. Кто тебе такую глупость сказал? Удивилась я, имея в виду лечебный процесс. Но Дьяр понял иначе. Ты сама же утверждала, что смерть видишь, и артефакт истины это подтвердил. А узреть превратницу жизни могут только некроманты. Взглядом Дьяра можно было заморозить воду, много воды, например. Мировой океан или что побольше? Слушай, я не вникала в эту вашу магию-шмагию, -магию, зато точно могу сказать, что если вывих не вправить, то в результате воспалительной реакции возникнет отек, Плазма и жидкость из сосудистого русла начнут проникать в межклеточное пространство. Может возникнуть сдавление подмышечной вены, пастозность. «Это ты сейчас так выругалась?» – перебил Дьяр. «Нет», – тоном «Больной, не мешайте своему счастью исцеления, пока оно не превратилось в веселую поминальную вечеринку», — отчеканила я. А потом, аккуратно, но крепко захватив выступ уплощенного сустава, приказала. «Локоть согни», и едва Дьяр это сделал, как начала возвращать кость на место. «Садистка», — с чувством прошипел напарник. «Врач», — поправила я, закончив. «Иногда это одно и то же». Он повел плечом, проверяя его подвижность, и неожиданно для меня добавил «Спасибо». Его рука потянулась, чтобы коснуться моего лица. Я инстинктивно отшатнулась, резко откинув голову, и именно в этот момент моя импровизированная намокшая челма начала медленно сползать. Я не успела ее подхватить. Все-таки не показалось. Взгляд, которым Дьяр посмотрел на меня, без слов говорил, сегодня в горной реке все-таки будет утопленник.